Часть одиннадцатая. Как хорошо, когда рядом есть человек, которому доверяешь, с которым не страшно. Откуда у нас появляется уверенность в людях? Я любила придумывать себе людей. А Меня всегда интриговали незнакомцы, я любила фантазировать о том, какие они на самом деле. Придумывать и фантазировать стало моим главным хобби. Я никогда не скучала в очереди, или если мои друзья опаздывали на встречу, а я дожидалась их в кафе.